король Вайнор. Вечером, когда суета дня немного отступила, король Вайнор позволил себе короткий отдых. Вместо пышного торжественного ужина в средней гостиной собрался малый круг приближенных, дабы послушать музыку. Сидя в удобном кресле, его величество размышлял, делая вид, что слушает выступление небольшого струнного квартета. Итак, телохранительница Инира Дочь герцога Аннелора Маркиза Диорант? Может ли это быть правдой? Столько лет тяжелого и безвестного существования в пограничье вместо танцев, игр и беспечной жизни в чем замке. А если все подстроено? Тогда какой смысл подводить к нему даму, незнакомую с реалиями дворцовой жизни? Хорошо бы расспросить предполагаемых родных леди. Однако сам герцог Кирленский Давно не бывал при дворе, наезжая в столицу лишь по необходимости. А вызывать его во дворец срочно? Времени нет. Что ж, значит, нужно оставить распоряжение мэтру Фаллю, чтобы тот пригласил герцога в столицу к его возвращению. Решено. Так и будет сделано. Неожиданно Вайнор почувствовал, что строит планы на время после поездки. Значит, у него появилась надежда выжить? «Неужели?» Прислушавшись к себе, король честно признал. «Да, надежда есть. Ведь сегодняшний день был отмечен сразу двумя покушениями. Однако он жив, и никто из преданных ему людей не пострадал». Когда король и наемница шли обратно по той самой галерее, там уже суетились люди герцога Иоанна. Они толпились у стены, из украшенной подпалинами. Отраженные молнии оставили на камне не только копоть. Кое-где бежевый камень стен вздулся и потрескался, словно человеческая кожа от ожогов. Алхимики и маги в серых балахонах, со странными инструментами и колбами в руках, негромко переговариваясь, скребли стены, пол, оглядывали столбы и навесы галереи. — Они ничего не найдут, Ваше Величество, — коротко бросила и Нира, глядя на усилия коллег. — Ловушка магическая. «Установлена на слепок вашей ауры. Ее мог установить и ребенок. А вот изготовил маг. Очень хороший маг, знакомый с работой телохранителей младших кругов». «Почему вы так считаете?» — в голосе короля звучало любопытство. «Младших телохранителей учат немного иначе», — ответила девушка. Ловушка стояла на стене и была хорошо замаскирована. Я проверила пол и уловила лишь небольшое искажение Телохранитель до пятого класса его бы не заметил значит круг поисков довольно широк поморщился король и тут же пояснил почти все дворяне берут на работу телохранителей младшего круга нужно искать мага не согласилась девушка его найти проще я сейчас передам остаточный след его воздействия людям герцога и нира на несколько секунд склонилась к одному из серых балахонов и вновь пошла чуть сбоку изображая не то незаметную тень на серых плитах, не то деталь интерьера.